Благовоспитанная красавица Жанка, в которой взыграла ее ирландская кровь. Вы ирландка до мозга костей. Известно вам это? О, Боже, музыка кончается. А из задней комнаты появилась тетушка Питтипет. Конечно, миссис Мэррвайзер уже напела ей в уши.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 Что он такой дурной человек, мягко проговорила Мелани, с виду он джентльмен, и притом храбр, доставляет нам оружие, прорывая блокаду. Это не потому, что он храбр, из духа противоречия заявила Скарлет, выливая на вафли половину сиропа из соусника.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 Весьма вам признательна. Но она и сама отлично может постоять за себя. А если старые Мегер начнут шипеть, ну и пускай себе шипят на здоровье. Нужны они ей очень. На свете слишком много молодых симпатичных военных, чтобы еще тревожиться из-за старых Мегер. Тетушка Питтипет, слушая ласковые увещевания Мелани, вытирала платочком глаза, и тут появилась Присси,